11. Вдова Маркграфа Русского По дороге домой я вспомнил, что нам с Юлей надо как-то упорядочить свой арсенал амулетов. Юля была неопытна, поэтому ей нужны были амулеты для защиты и надежного воздействия. Я умел только убивать, чего на земле без острой необходимости лучше не делать, чтобы не привлекать внимания. А для других воздействий мне нужны были амулеты, сделанные ведьмой. В общем, нам обоим нужны были амулеты для постоянного ношения. И нужно их было много. У каждого из нас уже было по амулету магической защиты, сделанному в виде медальона на цепочке. Он не нуждался в активации, просто болтался под одеждой. Были подчиняющие амулеты, они были сделаны из коротких толстеньких цепочек которые висели на наших шеях. Они были гораздо выше защитных, поэтому в магическом зрении не сливались с ними, их можно было удобно и не задумываясь активировать энергией, что немаловажно при необходимости быстро использовать в неожиданных обстоятельствах. Я хотел сделать еще по амулету, который будет ронять окружающих людей в обморок а для Юли еще и такой, который будет быстро убивать. Наверное, в будущем и другие потребности возникнут. Для всех необходимых амулетов нам потребуются заготовки, которые можно носить на теле, не привлекая внимания. Удобнее всего для таких целей использовать неброские ювелирные украшения. «Поехали в ювелирный!» «Ну, я вообще не привыкла!» – засмущалась Юля. «Все бабы цацки любят!» – пробурчал сзади вахтер. «Милый, сделай, чтобы его потрясло немножко!» – с шутливой угрозой в голосе предложила ведьма. «Чтобы запомнил, что я не баба, а ведьма!» Призрак мигом замолчал. В ювелирном магазине нам были рады. Продавец, тщательно накрашенная девушка с обесцвеченными волосами, сразу почуяла в нас солидных покупателей. Ее не смутили даже наши мятые джинсы и недорогие кроссовки. Может потому, что моя ведьма уже приобрела свойственный их породе шарм, она буквально светилась здоровьем, сексуальностью и удовлетворенностью, и простая одежда только подчеркивала ее красоту. Рядом с такой волшебной девушкой просто не мог находиться мужчина, который не способен купить ей пару колечек. Я выбрал себе пару браслетов, самых простых из полированных серебряных пластинок. Для Юли браслеты тоже купили, но золотые, составленные из узких плоских звеньев. Она девушка, на ней золото будет привлекать меньше внимания. На пальцы себе я взял обручальное кольцо и скромный серебряный перстень с черным камушком. Оказалось, перстень не серебряный, а платиновый и стоит дорого. Но я все равно взял. Он мне понравился. Юли, два колечка на средний пальцы обеих рук и одно на мизинец. Почему не на каждый палец? Тихо пошутила девушка. Средними пальцами удобно нацеливать удар. На мизинец можно записать что-то не требующее нацеливания. Ответил я ей на ушко. А вешать амулеты на каждый палец нельзя. При неожиданной атаке можешь перепутать. «Активировать не тот, что надо. Мне еще сережки можно. А хочешь, я пирсинг в пупок сделаю? Или не только в пупок?» «Пупка достаточно», — улыбнулся я. «Или цепочки на талию и на щиколотки?» «На щиколотки цепочку постоянно носить неудобно. Я пробовала». Мы расплатились наличными из денег, взятых из заначки вахтера, и вышли из магазина с пакетом покупок. По дороге домой я уже прикидывал, какие амулеты нам нужны для повседневного ношения, а какие — по особым случаям. Мы ужинали дома, когда рядом со мной появился призрак магистра Мартеля. «Тимас Русский поздравляет тебя с тем, что ты вылечился и можешь ходить. У тебя хорошая ведьма, а редко кому удается восстановить сломанную спину так быстро». Юля расплылась в улыбке. «Ведьма говорит, что ей приятно похвала». Передал я ее реакцию Мартелю, который на земле ничего не видел и мог только слышать мой голос. «У моего господина есть к тебе личная просьба». «Да». «Он просит узнать, что произошло с его вдовой и детьми после его смерти». «Конечно же, я согласился». «Глупо отказывать в личной просьбе человеку, от которого зависит безопасность моей семьи в том мире», и возможность моего возвращения к ней. Мартель продиктовал мне имена земных родных Тимаса, его вдовы, сына, дочери и зятя. Адреса, где они жили раньше, дал. Название холдинга, которым покойник владел при жизни. И заводов, которые в него входили. Я пообещал, как только что-то узнаю, сразу сообщить. «Еще он хочет узнать, кто его убил», добавил Мартель перед тем, Как попрощаться? Я отправил бохтера на разведку по адресам, а сам влез в сеть искать информацию. Юле стала любопытна, она тоже стала читать что-то. Я нашел статьи об убийстве. Там ничего интересного не оказалось. Ехал, выстрел снайпера, погиб. Жена выжила. Убийц не нашли. Открыл сайт компании, которая принадлежала Тимусу. Вскоре после его смерти один из заводов из холдинга вышел. Позже появился другой завод. Почему? Непонятно. В публикациях больше всего сообщений было о сыне покойного. Он после его смерти занял место председателя правления холдинга, так что упоминался почти в каждой статье, где шла речь о его бизнесе. Неожиданно много упоминаний нашлось и о вдове, Она после смерти мужа перешла работать в холдинг на место пиар-директора. А дочери, зяте и внуках ничего в открытых материалах не нашлось. «Есть сайт один. Там обязательно к публикации информация по предприятиям есть», — неожиданно полезную подсказку дал вахтер, прилетевший отчитаться. «Годовые отчеты ими директора, кому принадлежат крупные доли в капитале». Я открыл, посмотрел доли в уставном капитале холдинга. Главные акционеры, вдова, сын, дочь, четыре директора заводов, которые вошли в холдинг, причем у двоих крупные доли. Они входили в компанию обменом акций холдинга на акции своих заводов. Что по адресам? Спросил я у призрака. «Везде люди живут. Во, вот эту бабу видел!» Ткнул он полупрозрачным пальцем, Фото вдовы на экране. «Юль, у тебя есть что интересное?» «А?» Она увлеклась чтением. «А, есть. Зять упоминался, он в какой-то скандал на Ибице попал. Может, если на английском или французском искать больше найдется. Но я не умею». «Ясно. Тогда читаемся о том, что есть, и поедем к вдове. Через магистра Мартеля я передал Тимусу те сведения, что мы нашли». Оказалось, чертовски сложно перевести на незатейский язык фразу «25% акций холдинга». Но мне удалось, Тимус понял, о чем речь. Главное, он узнал, что его бизнес не развалился, жив, успешен, хотя потерял один из крупных заводов и кусок рынка, с ним связанный. «Мы поедем к вдове, поговорим под подчиняющим амулетом, узнаем больше», — сообщил я в конце. Потом сотрем ей память о встрече. Лучше доберитесь до нее и просто поговорите. Скажете, есть известие о муже, она выслушает. А потом, когда объясните, что я жив, позовите Мартеля, чтобы я с ней через него пообщался. Только тебе переводить придется, призрак русского языка не знает. Мы попрощались с Тимусом и поехали в гости. Время было уже вечернее, но не слишком позднее. По дороге попали во все вечерние пробки, какие могли. Конечно, по сравнению с тем, что случается зимой при неожиданном снегопаде, это была мелочь. Но я отвык от этого, и меня бесила несвобода. Ощущение, что я заперт в разогретой железной коробке и вынужден ехать в потоке, окружённый со всех сторон машинами. Это ужасно. Юля тоже плохо переносила езду в плотном потоке. Меня в последнее время бесит присутствие людей вокруг. Даже спать плохо стало. Как будто со всех сторон злобная серость наползает. Все сильные ведьмы плохо переносят жизнь среди скоплений людей. Обычно они живут на отшибе в крупных селах или на хуторах невдалеке от дорог. И что делать? Буду покупать новое жилье. Куплю не квартиру в городе, а дом в области. На Рублявке? Не, где-нибудь в менее приметном месте. Нам не нужна дешевая популярность. «Только тебе машину придется купить и права получить, чтобы могла самостоятельно до города добираться». «Ты говорил, у сына Тимаса дом в тихом месте?» «Да, именно там его и убивали, по дороге. Можно поспрашивать, посмотреть там рядом». «Не проще вам забрать себе мой дом», — предложил дельную мысль вахтер. «Там сейчас мой зам распоряжается. Вы можете его выгнать. По закону никаких прав у него нет» особняк вдовы находился в охраняемом поселке въезд через ворота в поселок проблемы не стал будка охранника находилась рядом с калиткой амулет подчинения достал до сидящего в ней парня в серой форме даже из за руля выходить не пришлось ворота медленно и торжественно распахнулись мы поехали по аккуратной дороге между высокими заборами вахтер который уже знал какой дом нам нужен говорил куда ехать Мы припарковались у ворот нужного нам участка, я нажал на кнопку звонка у калитки. «Кто?» — спросил из домофона женский голос. «Вы Анна Олеговна?» «Да. У нас есть важная информация о вашем муже». Женщина по ту сторону динамика запнулась. Потом динамик буркнул. «Входите». Замок калитки щелкнул. Мы прошли по дорожке между кустами цветущих роз. На крыльце нас ждала пожилая женщина, одетая в свободный спортивный костюм, который, очевидно, использовала как домашнюю одежду. Высокая, светловолосая, голубоглазая, с веером мелких морщинок в уголках глаз. Такие морщинки с возрастом образуются у тех, кто часто улыбается. Недалеко у кустов стоял коренастый мужчина с седыми усами, с секатором в толстых пальцах. Он косился на нас с подозрением. Юлия улыбнулась своей самой, лучезарной улыбкой, и хозяйка улыбнулась в ответ. Садовник спрятал свою улыбку в усы. «Нам нужно многое вам рассказать», — начал я. «Пройдемте». Анна Олеговна пригласила нас внутрь, в дом. Половину первого этажа занимал большой холл с высокими в два этажа потолками. Слева стояли диваны, камин, телевизор, столики. Там находилась гостевая зона. Устроившись удобно, я начал. Дело в том, что ваш муж не совсем умер. То есть умер, но не совсем. Вот как рассказать человеку о переселении душ, магии в другом мире, причем так, чтобы он не решил сразу, что ты псих или мошенник. Насколько проще было бы взять ее под контроль, но тогда она забудет разговор. Вы о переселении душ слышали? Женщина кивнула. То, что рассказывают на земле, сильно отличается от правды, но иногда это действительно происходит. И я могу вам показать, чтобы вы не приняли меня за шарлатана. Рядом висел призрак вахтера. «Стань видимым на одну минуту», — скомандовал я ему. Женщина ахнула, увидев перед собой полупрозрачного мужика. Теперь она готова была внимательно слушать. Это призрак душа погибшего человека. Этого призвал я. С вашим мужем получилось по-другому. Я рассказал, что душа ее мужа по какой-то прихоти судьбы оказалась в теле убитого парня в другом мире, где есть магия. Что он там обустроился и живет. Что недавно я сам попал в такое же положение. И вот теперь меня опять убили: я попал обратно на землю, а ее муж воспользовался этой оказией. Чтобы через меня пообщаться с ней, Она Олеговна слушала и мягко улыбалась. «И как он там?» — спросила. «Если вы готовы, то я сейчас вызову призрака, через которого мы сможем переговариваться. Но говорить вам придется на чужом языке, потому что призрак русского не понимает. Я буду переводить». Я вызвал Мартелли и несколько часов работал переводчиком. По ходу разговора я из первых рук узнал многое о том, как в том мире устраивал свою жизнь Марк Граф Русский. Он ничего не скрывал от жены. Даже того, что быстро женился, и жена его внешне похожа на Анну Олеговну в молодости. И что сыновей она ему уже нарожала троих и еще будет детей рожать. Пока я был занят переводом, заметил, что моя ведьма что-то делает. На мой вопросительный взгляд она развела руками и заявила. Мне все равно, пока делать нечего, я решила здоровье Анны Олеговны подправить и омолодить ее слегка. «Ты бы хоть разрешение?» спросила у пациентки. Юля рассказала, какие болезни увидела и что хочет исправить. Хозяйка не возражала. Мы продолжили. Скоро мое горло пересохло от бесконечных разговоров, и я так устал переводить с русского на незатейский и обратно, что начал клевать носом. Вдова заметила мое состояние, позвала кухарку, Та принесла чай, кофе, свежие пирожки. Мне сразу стало веселее. Потом мы остались ужинать. Во время ужина Анна Олеговна поинтересовалась. «А можно мне тоже как-нибудь к нему?» «Это невозможно», — покачал я головой. «После смерти ваша душа может попасть в тот мир. Но у вашего мужа нет средств, чтобы выловить там ее и призвать к себе». А без этого она потеряет память и вселится в младенца. Сказала, и задумался. Пока невозможно. Нет такого метода. Но невозможность остается невозможностью, пока кто-то не найдет способ ее обойти. Кто-то упорный, заинтересованный и разбирающийся в теме. Вообще-то о том, что из этого мира можно убивать людей в том, я тоже не знал. «А казалось, можно. Убивать?» – ахнула хозяйка. «Я некромант, и ваш муж тоже. Убийство – это то, что мы делаем лучше всего. Вы же не думаете, что мы свои владения на рынке купили? Мы их завоевали!» Анна Олеговна смутилась, но не сильно. «Видно понимает, что смерть – это неотъемлемая часть жизни, и что глупо закрывать на это глаза». А что ее мужчина кого-то там убил, чтобы завоевать себе владение, так с ее точки зрения это правильный мужчина. Добытчик. «В том мире работа некроманта не считается чем-то необычным», объяснил я. «Крестьяне пашут землю, ремесленники делают вещи, торговцы торгуют, солдаты убивают, дворяне убивают – хорошо, аристократы управляют, начинают войны и ведут войска в бой». Некроманты тоже убивают и защищают от магии противника. Такая у нас работа. После ужина переговоры с тем миром продолжились, а потом мы остались ночевать у Анны Олеговны. В доме у Анны Олеговны нашлась небольшая сауна. Муж любил. Я тут ничего не переделывала с тех пор. Высказалась о ней вдова. Юля помогла мне расслабиться после тяжелого дня. Начали с массажа, затем мы занялись потрясающим сексом. Но даже после этого я долго не мог уснуть. В голове кружились мысли и отрывки воспоминаний о том, что мне пришлось переводить. Слишком много всего через меня прошло. Я как будто заглянул в чужую жизнь, настоящую, не скрытую за наглаженным костюмом. И эта жизнь оказалась удивительной сначала анна олеговна спрашивала о том что случилось с ее мужем в том мире долго мне было интересно послушать как врастал в незнакомое общество будущий маркграф русский потом тимос интересовался как его земное семейство жило после его гибели скоро он переключился на бизнес выслушал новости стал пытаться давать указания вдова Тут же пресекла его попытки, сказала, что их сын отлично и без его советов справляется. К тому же он не участвовал в деле много лет, и теперь его советы вряд ли многого стоят. Тимос заткнулся, а Анна Олеговна взахлеб стала рассказывать об успехах сына. «Мне приходилось периодически останавливать ее поднятием ладони, чтобы успеть перевести, и чтобы Мартель передал очередную порцию слов своему господину». Вот этот рассказ меня удивил больше всего. Женщина не просто любила своего сына и гордилась его делами, она его знала. Она небрежно рассыпала в своем рассказе ссылки на конкретные данные, характеристики новых моделей продукции, имена постоянных партнеров, цифры рентабельности. Знала про то, что у сына есть кое-какие любовные связи на стороне. Знала, что в семье у него, тем не менее, все хорошо. Я слушал и удивлялся, потому что у меня с родителями отношения были совсем не такими. Они и по-своему любили меня, но знали ли они, чем я жил, не думаю. Моя это вина или их? Я не сказал им даже о том, что вылечился и могу ходить. Не сказал о том мире и магии. Это мой выбор. Но почему я не хочу сообщить им такое важное знание? Потому что я им не доверяю. Внутренний голос подсказал единственный разумный ответ. Корни этого недоверия находились где-то в моем детстве. Может, мама маленького мальчика, которая должна была его ласкать и учить любви, слишком часто ругала его? Наказывала, когда он тянулся взять ложку в левую ручку вместо правой. Отчитывала вместо того, чтобы пожалеть, когда он падал и разбивал коленки. Сейчас уже. Не узнаешь. Утром состоялся еще один сеанс межмирового общения. Тимаса интересовали обстоятельства его смерти, результаты следствия и то, что происходило с его бизнесом сразу после. Следствие зашло в тупик. Ни исполнителя, ни заказчика не нашли. Конкуренты вскоре после убийства предложили наследникам продать свои акции. Зять уговаривал дочь продать свой пакет, но вдова с сыном ее отговорили. Сын хотел продолжить дело отца и с цифрами в руках доказывал, что так будет лучше. Вдова наедине сказала дочери, что ты замужем не так уж долго, еще неизвестно, что может случиться. Акции получены в наследство и в случае развода достанутся ей, а вот если продать, муж сможет претендовать на половину денег и неизвестно, что скажет по этому поводу суд. Дочь прислушалась. Потом они с мужем и ребенком уехали, теперь живут в Европе на дивиденды, в делах не участвуют. Можно было бы попытаться допросить зятя под подчиняющим амулетом. Тимас считал, что от него ниточка потянется к заказчикам. Но зять далеко. Проще с амулетом подчинения вломиться в офис конкурентов и допросить у владельца концерна. «Может, я могу как-то к тебе перебраться?» Опять подняла вопрос переселения в тот мир Анна Олеговна. Мы с Тимосом стали оживленно обсуждать между собой возможность переселения. Мартель метался между нами с глазами бешеной кошки. Слишком много невероятных идей он сейчас слышал. Вскоре мы перешли на короткие фразы, и он почти перестал понимать смысл нашего разговора. «Как ты убил гильдейских?» Амулетом, который нацеливается по изображению, изображение снял с призрака, который пришел в их личинах. Значит, я могу нацелить форму призыва по изображению Ани. Нужно только схему слегка доработать. Но Мартель не сможет принять ее внешность, он же ее не видит. Со своей стороны призрака пришлешь. Призови какую-нибудь девушку, прикажи ей всегда следовать за Аней, помогать ей выполнять ее приказы. А заодно всегда находиться в ее личине. Когда потребуется сразу после смерти Ани, этот призрак сможет перейти ко мне и показать ее внешность. «А как мой призрак найдет тебя в том мире? Она же там ничего не будет видеть!» Тимос надолго замолчал, потом придумал вариант. «Мартель ее проведет по струнам родства и покажет мой узел. По этим струнам и найдет!» Мартель добавил от себя. «Я в этом не уверен. Струны имеют свойство разлагаться со временем» если не прикреплены к материальным объектам и способность призрака узнать чей то узел струны найти его вновь через продолжительное время пока не доказано надо проверить возможно ли это надо вот и займемся а как ты изображение с призрака скопируешь вспомнил я у тебя там нет фотокамер слово пришлось передавать на русском значит придется изобрести или художника посадить пусть портрет рисует Или призрака целиком загнать в рамку амулета, как носителя изображения? Когда наш бурный диалог завершился, я перевел его общий смысл хозяйки. В общем, ваш муж считает, что можно попробовать после вашей смерти призвать вашу душу. И, возможно, даже он сможет вселить ее в новое тело молодой женщины. Но для того, чтобы это сделать, потребуется много исследований и экспериментов. Я не стал уточнять, что часть экспериментов будет проводиться на рабах и кончится их смертью.